Глава 15. Новый дом. Попутчики вызвали у Саши огромное удивление. Вместе с демонами в школу отправлялись две группы. С одной всё понятно. Имперские псионы искали подходящих людей с какими-то способностями везде, где только можно. Чуть меньше 30 человек возрастом от 20 лет и выше имели в Биополе различные особенности. У обычных людей Саш такого не наблюдало. Вторую группу составляли дети от 6 до 13 лет с очень яркой аурой, но без каких-либо признаков псионов. Дети о себе ничего не рассказывали, им строго запретили это делать. Детей ехало учиться чуть больше трёх десятков. Так уж получилось, на станции пришлось несколько часов ожидать нужного транспорта. Из обслуживающего персонала в общем зале присутствовал один человек, да и тот, похоже, не мой. Никто не услышал от него ни единого слова. Все сообщения он транслировал на настенный экран. Лишь у этого опсиона на руке присутствовал даже не комп, а простейший коммуникатор, через который тот и управлял имеющимся оборудованием. У остальных людей, как стало известно Сашу, забрали личные электронные устройства ещё до вылета на эту странную базу. Собственные компы демоны оставили на хранение в столице управляющему Герцевской резиденцией. Хотя они их и носили лишь для маскировки, но без браслета на руке Сашу уже чего-то не хватало. Дети тяжело переносили процесс ожидания. Представитель хозяев станции запретил игры и громкие разговоры. Взрослые будущие ученики в это время занимались каждый своими переживаниями. Как заметил Саш, у псионов существовал характерный стиль поведения. С обычными людьми они держались высокомерно и отстранённо, считая себя более развитыми и высшими существами. С другими псённами и с непосредственным начальством держались на равных. Посмотрев на мучение дитвари, Ириса занялась ими сама. Отец дома её баловал и перед сном рассказывал множество интересных сказок. Теперь, собрав детей вокруг себя, девушка стала повторять истории им. После этого время ожидания пролетело незаметно. Перед отправлением к демонам подошёл псион со станции и, оказавшись всё же не немым, пояснил обстановку. Задержка с отправлением создавалась специально, чтобы определить добровольцев, кто будет заниматься детьми в полёте. Корабль из-за соображений секретности полностью автоматический. Пассажиры единственные люди на судне. Никто, в том числе и пилоны, не знают точного места координат школы. Летит до системы очень далеко. Скоростной прыжковый корабль будет добираться туда 8 суток переходов. Всё это время за малышнёй придётся кому-то присматривать. Отсеки для детей и взрослых полностью изолированы друг от друга и от других помещений. Получается, Ириса на Сашем добровольно вызвали следить за дитвороем во время перелёта. Почему так нелогично построен порядок путешествия, Псион объяснить отказался, добавив, что подобные комментарии они получат по прибытии. Саш, переглянувшись с женой, возражать не стал. Его заинтересовали дети. Попутный вопрос, почему именно их везут в школу Псионов, сам по себе интересный. К тому же, пока без помех обследовать детские, пока не сформировавшиеся ауры возможных будущих псионов Сашу тоже хотелось. К парочке после короткого раздумья присоединился и Симон Эрин. Несмотря на приличный возраст, с детьми он работать любил даже больше, чем с взрослыми. Молодёжь более прилежная и обучается к тому же гораздо быстрее. Если его отправили в школу в качестве преподавателя, почему бы не начать заниматься прямо в полёте? Симон также не терял надежды поближе познакомиться со школой боя Саши. Погрузка прошла быстро. Никакого багажа у путешественников с собой не было. Внутриностей детского отсека Саша озадачили. Скорее всего, у взрослых помещения имеют те же характеристики. В комнатах вообще отсутствовала умная электроника. Вся техника использовала неизменяемую логику или ручное управление. Тот же робот-уборщик убирал каюты по намертво сшитой программе. Меню синтезатора пищи ограничивалось набором всего в четыре десятка блюд. Так функционировало любое оборудование, доступное пассажирам. Проходы из одного отсека, где расположились демоны с детьми, в другие вообще не существовало. Отсутствовали даже аварийные шлюзы. Когда Саш разобрался со схемой судна с помощью своих сканеров, оказалось, проходы отсутствовали не зря. Детский сектор сам по себе представлял большой прыжковый бот. Пока к рубке управления и помещению с двигателем доступ отсутствовал, но дверь с соответствующим обозначением имелась. Но запиралась она на обычный механический замок. Открыть его без ключа невозможно, а тот наверняка появится лишь в случае аварии. Даже учитывая особую цену псионов, секретность доступа к школе, где их готовят, все равно походила на параноидальную. Тот, кто это все придумал, как мог ограничивал доступ к информации. Поэтому для доставки использовался автоматический корабль. Пассажиры изолировались от любой электронной техники, где можно что-то изменить или записать. Детский отсек был разделён на две части. Один предназначался для девочек, другой для мальчиков. Сашу с Ирисаной это не понравилось, они решили разбить группу по-другому. Разделили малышню по возрасту, а не по полу. Старшую часть взял на себя Саш, а младшую Ирисана. Семён обещал по очереди помогать им. Полёт начался вполне буднично. Но следующий день дети уже не замечали, что они куда-то летят. В этом имелась значительная часть заслуги демонов. Ирисана завоевала интерес у всех за счёт удивительных историй, а Саш покорил детей показом двух адаптированных к человеческому организму тренировочных комплексов демонов. Пляска огня с ее непредсказуемыми и мгновенными движениями создавала резкий контраст танцу змея с медленными и тягучими перемещениями тела в различных плоскостях. Дети, открыв рты, завороженно смотрели на невероятные и красивые движения Саши. Только Симон понял, что это последовательное сочетание приемов. Тренироваться в танце. Да он даже подумать о таком не мог. Мужчина жутко жалел, что у него отобрали комп и нет возможности создать запись. Запомнить всё просто нереально, а ведь существовали ещё и дыхание, и концентрация. Сэрс, с понимающей улыбкой, следил за мучениями, проступившими на лице учителя боя. Димон специально выбрал эти тренировочные комплексы нишевого уровня, прекрасно подходящие для людей. Научи меня. Не выдержав мучений, попросил Симон у Саши после окончания его довольно длительного выступления. "Что мне за это будет?" ухмыльнулся парень. "Покажу все приёмы, что я знаю", предложил Симон. "Согласен", такой размен Саша устраивал. Детские комплексы в обмен на всю школу боя империи. Прекрасное решение. Дети в стороне не остались и наперебой стали проситься на занятия к Саше. Раз уж признанный чемпионом Пери, будущий их преподаватель боевых искусств, просит чего-то обучить, значит, есть что-то скрытое в показанном танце, так похожем на бой с тенью. Саш не собирался отказываться. Тренировки стали перемежаться со сказками девушки. К вечеру все ученики лежали пластом от усталости. В виду простые движения отнимали уйму сил. Даже Симону, несмотря на всю его тренированность, пришлось не сладко, да и нагрузка у него была побольше, чем у малышни, разучившая лишь первые перемещения. Саш не только рассказывал и показывал, как надо делать то или иное движение, но и пристально следил за аурами в обычном пространстве и за информационными матрицами в Астрале. Био и Скин, с учетом пояснений Саша даже за такой короткий срок, нашёл множество закономерностей в изменениях текущего состояния ауров и подготовил программу обучения. Для ускорения обучения саж за время отдыха подопечных создал с помощью лиан и астрала парочку подходящих ядов. Один из них в небольшой концентрации стимулирует деятельность нервной системы и мозга, позволяя быстрее всё запоминать и легче управлять мышцами. Второй в ещё меньшей концентрации делает кости и мышечные волокна более гибкими и податливыми. Тренировка тела в период действия этого препарата придаст ему невероятную гибкость и силу. Организм изменится и обеспечит такие характеристики после прекращения действия препаратов. Говоря другими словами, Саш слегка модифицировал тела учеников. К тому же, дети в этом смысле более податливы, чем взрослые. Симону перестраиваться будет труднее, но у него и так тело неплохо подготовлено. Своеобразный стимулятор для снятия усталости СШ сделал ранее ещё на Стиксе, так что тренироваться малышня будет с удовольствием, не ощущая неприятных последствий от перегрузок. Кроме снятия боли и усталости, препарат стимулировал обильное питание для насыщения организма необходимой энергией. Время путешествия для шумной компании пролетело быстро. Изменения в развитии подопечных были видны невооружённым взглядом, правда, только тем, кто за этим следил. Кроме Демонов и Симона, другие наблюдатели отсутствовали. Появилась спаянная одной целью группа, а не одиночки, как в начале полёта. За счёт скорости обучения дети сами почувствовали и увидели произошедшие с ними изменения, и это им понравилось. Заговор они составили быстро. Расставаться с такими прекрасными учителями они не собирались, даже несмотря на то, что ничему псионическому Саш их не учил. Перебетишки оказались весьма умненькими. Раз Саш встретить с ними, то он тоже необычный человек. Раз он знает такие замечательные вещи, как полезные танцы, то может рассказать и ещё много чего интересного и нужного. Так что расставаться со своими новыми учителями дети не собирались. Саш из разговоров узнал, кто они такие, хотя догадаться было несложно. Кто-то из начальства решил собрать дети из семей, где и мать, и отец псёны, и попытаться начать обучать детвору в школе. Оказалось, что в таких семьях не все дети с возрастом становились псёнами. Вот руководство и решило попробовать стимулировать необычные возможности с детства. Если что-то получится, то количество псёнов в империи резко возрастёт. Сейчас на занятия летела первая экспериментальная группа. В расчётный день прибытия все почувствовали, как бот с небольшим толчком отстыковался от автоматического носителя и ушёл в автономный полёт. Никаких аварийных ситуаций за время путешествия не возникло, так что и дальше работала стандартная программа управления. Бот разогнался и самостоятельно прыгнул. Такой переход продлился ещё полдня. Как догадывался Саш, сейчас из прыжка рядом с судном наверняка вышла парочка аналогичных ботов, только с псионами, окончившими заведение. Состыковавшись с кораблём-носителем, они отправятся в империю, а место расположения школы опять останется в секрете. Похоже, скрытная доставка учеников отработана давно. Прилет на какую-то планету ознаменовался лишь слабой болтанкой. Двери бота открылись после посадки автоматически. Первыми на Землю сошли демоны с Симоном. За ними спустились дети. Недалеко от их машины на обычном скальном основании стоял еще один бот-близнец. Из его шлюза осторожно выглядывали люди, входящие в старшую группу учеников. Легкий теплый ветерок мягко обдувал путешественников, отвыкших от естественного движения воздуха. Кислорода в атмосфере оказалось чуть больше нормы, поэтому дышалось легко. Вдали на скалах слышался громко голосы гоман птиц. Где-то недалеко находилась вода. В воздухе чувствовался характерный запах океана. Встречающая комиссия состояла всего из двух человек. Один встречал их группу, второй другую. Рад приветствовать вас на Тене, обратился к прибывшим очень старый псеон. Я так понял, Тене это название планеты. Тут же поинтересовался Симон. «Вы правильно догадались», — кивнул встречающий. «Только это и планета, и вся система. Сейчас уже вечер, посмотрите на небо». Дети и Симон послушали совета и уставились вверх. Демоны этого делать не стали. Им было интереснее рассматривать встречающего. Одежда человека могла о многом сказать наблюдательному глазу. И скины им и так сообщили о странных свойствах здешнего небосвода. На небе сияло всего шесть звёзд и две огромных луны. И Саж, интересное место, закрытая система находится либо в плотной газовой туманности, либо в полевом облаке, что почти одно и то же. На небосводе можно наблюдать лишь планеты и спутники системы. Внешнего космического пространства не видно. Учитывая почти тёмный фон неба, я больше склоняюсь к полевому облаку. Сложно даже предположить, как удалось обнаружить этот укромный уголок. Использовать прыжковый корабль для захода в систему Свикую безумство. Малейшая ошибка и судно навечно останется в полевом облаке. Разогнаться до прыжка там нет никакой возможности. Скорее всего, у имперцев изначально имелась карта с отмеченными для перехода координатами. Исследовательские корабли первых обнаруживали такие скрытые системы. Саш, другими словами, самостоятельно мы отсюда не выберемся, поскольку координат не знаем и определить их нет никакой возможности. И, Саш, именно так. Ирисана, Империя зашифровала школу Сионов по полной. И, Саш, мало того, даже если мы вскроем мозги находящихся по зади ботов, ничего не узнаем. У них как такового и мозга-то нет. стоит жёсткий алгоритм без внешних ключей доступа и управления, а значит и ломать нечего. Можно лишь испортить рабочий агрегат. Саш, я не понимаю, зачем такие сложности? Ирюсана, ученикам вряд ли ответят на такие вопросы. Одежда встречающего опсиона напоминала комбинезон путешественника, только карманов имило меньше. Да, это и так понятно. Электронное оборудование у него отсутствовало, а значит и не было надобности его где-то хранить. Поверх комбинезона на плечах висел плотный плащ с капюшоном. Весьма полезная вещь для жизни вблизи морей и океанов. Дожди здесь наверняка идут частенько. Рассматривая встречающего Саш сразу обратил внимание на бушующий шторм в его ауре. В астральном слое, ответственном за эмоции, с трудом различались удивление, скорбь и безнадёжность. Саш не понимал, чем вызваны такие чувства у человека, впервые их увидевшего. А в том, что эмоции у псиона связаны с их парочкой, сомнений не было. Тот безотрывно смотрел именно на него с девушкой. Я Тирс, глава школы, наконец представился встречающий. Аура и астрал человека уже выражали лишь одну эмоцию – печаль. Приветствую новых учеников и постараюсь сделать все возможное, чтобы вы стали настоящими псионами. Мы подготовили воспитателей для малышей, но я наблюдаю в их аурах сильную привязку к сопровождающим взрослым. Это наш первый опыт работы с детьми. Поэтому, если вы не возражаете, мы пока тоже назначим вас воспитателями. Конечно, нагрузка на вас увеличится, вам же ещё и учиться придётся, но я обеспечу всю возможную помощь. Слова главы школы привели детей в радостное возбуждение. Расставаться со своими нечаянными наставниками они не желали. Саш возражать тоже не собирался. Эксперимент с детьми его увлёк, и хотелось его продолжить. Он лишь не понял, о какой привязке говорил Псион. Изменения в ауре подопечных демон видел, да и его и скин не мог пройти мимо такого наблюдения. Вот только все перемены Саш объяснял проходившими тренировками и перестройкой в организмах детей. Насчет привязки он точно потом поговорит с главой. Симон Эрин тоже не расстроился. Даже кратковременные занятия с Сашем ему многое дали, и это не говоря уже о необычных обучающих комплексах. Псион повёл группу новичков с посадочного поля к жилым помещениям. Попутно он рассказывал об истории образования школы. Как узнал Саш из его слов, координаты этого мира много лет назад случайно нашёл в архивах империи один из псионов, хотя искал ответ на другой вопрос. Скрытая система показалась ему интересной, и он, будучи капитаном разведывательного корабля, отправился на неё посмотреть. Беспилотный исследовательский модуль, отправленный по указанным координатам, благополучно вернулся и привёз данные. В системе нашлись два кислородных мира, вращающиеся на одной орбите точно напротив друг друга. Планеты населяли люди. Цивилизация находилась на низком уровне развития. Это были дикие миры, высшими достижениями которых являлись мечи и паруса. Необычным оказалось другое. Цивилизации были похожими. объяснений этому факту найти не удалось. Да, система в таком виде, как её обнаружили исследователи, существовать не могла. Две планеты на одной орбите, да ещё у каждой по паре одинаковых по размеру спутников, настойчиво намекали на шаловливые ручки первых. Только они могли так играть мирами, выстраивая их по своему желанию. Точно определить, что здесь произошло в давние времена, исследователям не удалось. В пределах системы не нашлось даже остатков от развитой цивилизации. На орбитах не вращались осколки разрушенных войной объектов. На окраинах не было минных полей и автоматических оборонительных станций. Даже не удалось выяснить, откуда информация попала в старый архив. Точка находилась в отдалённом районе Имперского галактического сектора. Строить скрытую военную базу здесь оказалось нецелесообразно. Защищать дикие миры от налётов пиратов тоже необходимости не было. Координаты никто не найдёт. Некоторое время в обоих мирах работали исследовательские экспедиции, но ничего интересного они не нашли. Обычные дикари Законы Галактического содружества запрещали что-то делать в таких недоразвитых цивилизациях, кроме исследовательских работ. Со временем и научные станции законсервировали. Про раскрытую систему псионов вспомнили, когда понадобилось найти защищённое место для школы. Основным препятствием стал Галактический закон о нераспространении космических технологий на дикие планеты. Обойти его удалось, обозвав школу наблюдательной станцией и отказавшись от современного оборудования. Как ни странно, это помогло в обучении. Без компов, электроники и умных помощников усвоение знаний ускорилось на порядок. Кроме занятий и собственного обслуживания, людям особо нечем заниматься. Никаких увеселительных заведений, инфосетей, друзей, приятелей, отвлекающих от процесса здесь не имелось. С местными жителями контакты сводились к минимуму. За небольшое количество простой материи те снабжали школу качественным питанием, ни шедшим ни в какое сравнение с пищей из синтезатора. Всего недавно заметили, что натуральная еда значительно усиливает их возможности, так что питаться они предпочитали естественными продуктами. В звёздных мирах это дорогое удовольствие. Здесь же обходилось практически даром. За десяток рулонов ткани от аборигенов можно получать любые деликатесы. Как раз те блюда, которыми будущие ученики питались в течение полёта, напоминали именно здешнюю пищу. Бывшая исследовательская станция находилась почти на экваторе одной из населённых планет, на небольшом скалистом острове в начале пролива между двумя материками. Водный перешеек имел ширину от 100 до 3 км. Длина его составляла почти 1000. Из-за частых бурь и быстрого течения население на побережье практически отсутствовало. Заниматься рыболовством, как обычно делали жители приморских территорий, в этих местах слишком опасно. Торговали пионы с единственным поселением на одном из материков, да и то обычно приплывали туда сами на простом плавающем флайере, замаскированном под морское судно. Соседи им всего несколько раз отваживались побывать в гостях у странных поселенцев, свивших себе гнездо на скалах посреди бурного пролива. Остров, где располагалась школа, составлял эллипс с малым диаметром в три километра, а с большим – в пять. Жерло старого потухшего вулкана вполне устроило первых исследователей, посетивших планету. Высокие отвесные скалы берега отлично защищали внутреннюю низину. Даже в частые дни бурь в долине ощущался лишь небольшой ветерок. Только длительные дожди омрачали жизнь учеников и преподавателей. С другой стороны, ничто не мешало занятиям, а короткие периоды ясной погоды обеспечивали возможность отдыха на природе. Помещения школы находились в огромных пещерах потухшего вулкана, доведённых современной техникой до жилого состояния. Портативный реактор давал необходимый уровень комфортности. Всё обслуживающее оборудование состояло из самых тупых роботов, очень похожих на свои аналоги из ботов, доставивших учеников. Этого вполне хватало для обеспечения приемлемого уровня жизни людей. Раз в полгода прыжковые машины привозили и увозили пассажиров, заодно доставляя необходимые мелочи для жизни. Воспитанников в школе было немного, всего около двух сотен. Три десятка преподавателей легко справлялись с процессом обучения. В среднем срок подготовки равнялся 5 годам. Некоторые осваивали программу раньше, другие позже. Как ни странно, кураторы мало чему могли научить подопечных, кроме самых общих принципов управления сознанием. У каждого будущего псиона имелись собственные способности, не похожие на возможности других. Как-то передать их ученикам у преподавателей не выходило. Даже объяснить, как псион что-то делает, как правило, не получалось, хотя иногда встречались и исключения. Кто-то мог научиться фокусом другого псиона, так что предпринимались постоянные попытки описать словами необъяснимое. В основном преподаватели обучали школяров управлять способностями на более высоком уровне, развивая контроль над спонтанным процессом, свойственным именно данному человеку. За время существования школы накопилось много различных приёмов и методик, позволяющих значительно повысить уровень псионов, но конца этому процессу накопления пока не видно. Фактическое учебное заведение находилось ещё в начале становления, наставники лишь нащупывали пути воспитания. В конце концов, из стехины образовавшихся псионов должны получиться настоящие маги. Как быстро разобрался Саш в развитии настоящего обучения магии, мешало отсутствие ментального контроля или возможности стороннего надзора над действиями воспитанников. Обсплески в ауре являлись слишком своеобразными индикаторами. Деманы делали это с помощью наблюдения за слоем астрала, хотя тот и оказался не единственным, как неожиданно для себя выяснил Саш в этой вселенной. Сейчас ученики под руководством преподавателей работали лишь над контролем уже открывшихся возможностей. Слов для передачи методику управления магией явно не хватало. Несмотря на это, создание специального образовательного заведения приличный шаг в сторону развития магического общества. Попытки применить на псионах аппаратуру для ментального сканирования ни к чему не привели. Образы из отделов мозга, ответственных за псионические возможности, технической аппаратурой почему-то не считывались. Для Саши это и так понятно. Магия как бы существует немного в другом измерении, соответственно и разделы разума, отвечающие за связь с ней, развивались и имели собственное отражение в подпространстве. выходило, что псионы управляли какими-то магическими проявлениями напрямую. Демоны творили магию из астрала. Сама же сила или энергия находилась где-то в собственном подпространстве или измерении. В школе существовало несколько направлений, где группировались ученики со схожими способностями. Из-за этого они всё же имели возможность перенимать опыт манипуляций с энергиями друг у друга и от преподавателей. Основными разделами логично считались огонь, вода, воздух, земля, пространство и медицина. Все остальные проявления псионических способностей относились к отдельной группе разное. Именно туда попадали шаманы, предсказатели, ясновидящие и вообще все контактёры с потусторонним миром. Изучение других направлений, ранее человеку неусвойденных, не запрещалось, а всячески поощрялось. Зачастую у некоторых людей открывались и другие возможности. Желая часть оказалась большой и рассчитывалась явно не на несколько сотен человек. Похоже, при открытии учебного заведения проводились значительные работы по расширению исследовательской базы. Школа строилась с перспективой. Из-за дождя, часто идущего на поверхности, ученики редко покидали своё убежище. Здесь имелся внушительный зал почти 500 м в диаметре с небольшим парком. Для нескольких десятков людей, желающих одновременно учиться и позаниматься на природе, этого вполне хватало. Для детей и воспитателей выделили отдельный комплекс помещений на одном из подземных этажей рядом с парком. После показа места будущего обитания глава школы познакомил всех с двумя наставницами ученицами третьего курса. Улыбчивые близнеашки Зея и Тея, для различия красившие волосы в разные цвета, детям сразу понравились. Почему вы согласились работать с малышней? Поинтересовалась у них Арисана, когда Псион ушёл, сославшись на необходимость поговорить с учениками другой группы. "Да ну их", махнула рукой Зея с голубыми волосами. "Здесь почти все такие снобы, что и поговорить не с кем. Носятся со своим будущим статусом и мечтают жениться на аристократке или выйти замуж за такого богача". "А вам высшее общество не нужно?" поинтересовался Симон, разглядывая симпатичных сестричек. Да на кое она нам сдалась. Этого не делает то для приличной девушки не положено, скукота. Недовольно махнула рукой зеленоволосая Тея. Всё ясно, сами узнати. Догадавшись, кивнул Симон. В чёрт тебе каком поколении, не стало упираться Зэя, в свою очередь, рассматривая Симона. А ведь вы тоже аристократ. Чёрт тебе в каком поколении? улыбнулся Симон, скопировав недовольный голос девушки. Поэтому я занялся в юности спортом и даже добился некоторых успехов. Так что теперь в качестве преподавателя буду гонять вас на тренировках. Как интересно, пробормотали хором сестрички, переглянувшись между собой. Значит, вы будете главным в этом детском отделении. Это вряд ли, со вздохом покачал головой мужчина. Кажется, главными будут вот те скромно стоящие в сторонке молодые люди. «Один из которых так раскатал меня в недавней схватке, что я снова почувствовал себя неразумным учеником. Так что править детским балом будут их аристократство Саш и Ирисана Сона». «Ой!» — одновременно прикрыв от удивления рот руками, разом ойкнули сестры. Они церемонно склонили головы. «Вы так повзрослели, герцогиня! Мы вас не узнали!» — пробормотала Зея. «А это рядом ваш муж?» — добавила Тея, с интересом разглядывая новичков. «Ага!» Довольно ухмыльнулась Ирисана и пояснила Сашу: "Похоже, эта парочка мои подданные". "Так и есть", опять одновременно кивнули сёстры. "Часть семьи Гарли, потомственных баронов империи к вашим услугам. Вот и познакомились", недовольно пробурчал Саш. "Теперь забудьте всякие церемонии. Мне в столице эти кивки и поклоны изрядно надоели". "Отлично", довольно улыбнулась Зея. "Если бы не открывшиеся у нас способности, мы бы всё равно сбежали из дома". от замужества, предположила Ирисана. Ну, и из этого тоже смутилась Зея. Сразу стало видно, что заводила у них именно она. В нижней аристократии принято выдавать дочерей замуж лишь за равных или более влиятельных претендентов на руку и сердце. Девушкам из таких семей трудно противостоять родственному давлению, уточнила положение Ирисана. Я уже занят, мне дочери герцога достаточно, ухмыльнулся Сасаж. Взглянув на настоящего рядом Симона, он добавил: "А этому молодому человеку парочка жён не помешает, а то он только и занимается своей школой. Порой по сторонам посмотреть". "О, молодому человеку?" задумчиво пробормотал Атей, оценивающе осматривая смущённое предложение. "Он хороший, он не старый, он нас учит бою на мечах". Он неожиданно раздались голоса детей, стоящих рядом и жадно прислушивающихся к разговору. "Всё, Улыбаясь и качая головой, пробормотал Симон: "Меня женило малышня. Кто бы мог подумать?" "Хороший, не старый, значит?" не отрывая глаз от Симона прошептала Зея. "Парочка ж он, значит", добавила Тея, заинтересованно поглядывая на раскрасневшегося бойца. "Пожалуй, мы рассмотрим такой вариант", переглянувшись с сестрой, выдала заключение Зея, лицо которой сразу стало каким-то отрешённым и серьёзным. «Симон, ты попал! Кончилась твоя холостяцкая вольница!» — хлопнул по плечу бывшего соперника Саш. Резкие изменения в аурах собеседниц он уловил сразу. Сделать следующее предположение труда не составило. Девушки оказались провидицами или ясновидящими. «Хо-хо-хо! Ох, Симон, я тебе не завидую! Погулять на стороне от таких жен не удастся!» — рассмеялась Ирисана, уловив мысленное пояснение мужа. «Как провидец?» Захлебнулся воздухом Симон. Они всё видят, они всё знают. Симон женится сразу на двух провидицах. Загомонили дети, радостно комментируя на разные голоса неожиданное событие. Громкие голоса малышни привели в смущение не только Симона, но и обеих сестричек. то, что у них произошёл мгновенный транс, они не скрывали, но что они там увидели, девушки не стали рассказывать. Разговор на эту тему быстро заглох, а воспитательницы пошли устраивать новичков по комнатам. Чтобы малыши не скучали и не боялись, их поселили парами. Симоне досталось помещение в единоличное пользование. То, как на него посматривали сёстры, говорило о мыслении, что присказтельницы на самом деле имеют на него виды. Оценив в тишине после их ухода свои мысли, Симон неожиданно понял, а ведь он не против таких симпатичных жён. Какое-то поле притяжения между ними образовалось. Уже на следующий день после приезда для всех учеников начались занятия. Основы различных методик контроля сознания псионы преподаватели рассказывали в одной аудитории для всех новеньких, не взирая на возраст. Сразу всплыли не доработки программы обучения. Она изначально не рассчитывалась на детей. Те просто не могли столько времени, как взрослые, слушать преподавателя. Теряя логическую нить лекции, малыши начинали заниматься чем угодно, только не учёбой. В главе школы Тирсу срочно пришлось пересматривать программу. В отношении Симона предполагаемые планы тоже не оправдали себя. Ученики, будущие псеоны, не горели желанием осваивать методику тренировки боевиков. Для нормальной первичной подготовки Симону требовалось треть всего времени занятий. Слишком слабо подготовленными физически оказались учащиеся. Такой срок тратить на тупую физкультуру будущие псеоны не желали. заставлять воспитанников обладевать дисциплиной, которую они считали ненужной и бессмысленной, без настроения что-то освоить невозможно. На общем совете преподавателей решили ограничиться факультативом лишь для желающих. Симон не возражал. Тренировать кого-то насильно он не собирался, понимая всю бесполезность данного процесса. Лишь дети, воспринимая занятия Симона как игру, с удовольствием упражнялись. Саш по-прежнему использовал для них свои яды, адаптированные для развития организма. В результате обсуждения различных вариантов работы с младшей группой решили их начальное обучение проводить в виде игр. Близняшки повысили до звания наставников-воспитателей. Теперь они должны были учить детей владению собственным сознанием. Девушкам придётся самостоятельно методом проб и ошибок найти подходящие варианты игр. Саш с Ириной некоторое время посещали занятия вместе с прибывшей с ними старшей группой, но демонов такое обучение не устраивало. Саш быстро разбирался с принципом работы очередной предложенной преподавателем методики, и либо брал её себе на вооружение, либо забывал как бесполезную. В конце концов для демона оказалось лучшим просто посещать различные занятия псионов и следить со стороны за тем, как и что они делают. Тир с него возражал, но обещал постоянно проверять успехи странной молодой парочки. Обучение всё равно проходило по большей части индивидуально, да и сам Тирс хорошо видел особую, ни на что не похожую ауру демонов. Саш такой демократичности лишь порадовался и стал по очереди договариваться с различными учениками и преподавателями о своём присутствии на занятиях. Особых проблем у него с этим не возникало. Молчаливый, молодой человек никому не мешал на уроках, лишь с шаманами долго сидеть не получалось. Похоже, духи, призываемые ими, знали, кто такие демоны и чем они питаются. Появившись на зов шамана и обнаружив рядом опасность, они улепётовали вовсю прыть. Через месяц Искин Саша, проанализировав планы обучения, обнаружил то, что не сказал им Ли. Как таковые опционы с их врождёнными особенностями империи не требовались. Государство нуждалось в аналитиках, а для этого лучше всего подходили предсказатели, ясновидящие пророки, шаманы и другие подобные представители человечества. Кому нужны люди, сжимающие возле себя воду или воздух до невероятной плотности? Это легко сделают специальные технические устройства. А вот предугадать действия противника или обнаружить то, что не видно никакими радарами, кроме псионов, не сделает никто. Применяемые в школе методики развивали в учениках именно эти направления. Саш и сам хорошо знал, что даже не будучи предсказателем или пророком, человек с развитой интуицией способен достичь многого. Своими же врождёнными навыками ученики-псионы занимались самостоятельно. Да и не мог ни один из преподавателей помочь в том, что сам не знал или дело совсем по-другому. Вот почему Лимон называл собственную магию фокусами. Он, например, имел возможность что-то делать с жидкостью только вблизи себя, и то совсем немного. Особо демон к такому положению дел не огорчился. Саш подсмотрел здесь достаточно различных фокусов. Ему с усиком ещё с этим разбираться и разбираться. Отражение в Австралии от действий псионов наблюдались отлично. Даже тупо копируя австральные модули, демон мог производить те же манипуляции. База примеров для создания собственной магии расширилась неимоверно. К своему удивлению, Саша обнаружил много новых вариантов магических действий, о которых демоны его мира даже понятия не имели. Если довести их до ума, выйдут отличные австральные модули невероятные по своим характеристикам магии. Но даже Искин, используя всё, моешь с трудом выводил какие-то закономерности. Мешало то, что каждый одарённый одинаковое магическое действие производил по-своему, но с этим ничего нельзя было поделать. Проблему в школе обозначились через месяц занятий с младшей группой. Преподаватели и ученики взвыли. Ребятня оккупировала закрытый парк. И, играя, они, несмотря на малочисленность, часто умудрялись прерывать уединённость и нарушить чужой транс или медитацию. Играть в почти пустых комнатах ребятам совершенно не интересно, а среди деревьев полное раздолье. Перед тем как принять решение, Тирс нашёл Сашу в парке, когда они с женой самостоятельно там занимались. Я так понял преподавателю вам безнадёжности. Сделал вывод Тирса из сложившейся ситуации, присаживаясь на траву и устраиваясь поудобнее на краю маленькой полянки, где медитировали демоны. Но ну, почему же? Открыл глаза и прервал тренировку Саш. Я узнал здесь много нового. Уже узнал. Сделал ударение на первом слове глава школы. Уже, согласно кивнул Саш, не собираясь скрывать от Тирса состояние дел. Насколько выяснил Саш, Тирс хороший ясновидящий. Скрыть что-то от него, когда он на тебя смотрит, для многих проблематично. Вы прошли где-то аналогичную подготовку, уставился Тирс на парня. Не такую, но похожую. Опять не стал отпираться Саш. И нам помогать вы не хотите, скривился Тирс. Я пока не знаю как, пожал плечами Саш, не став объяснять то положение, в котором он сейчас пребывает. Почему не знаете? не оставал Псион. Как бы вам сказать, чтобы не задеть, задумчиво почесал затылок парень. Объясняйте как сможете, я не обижусь, а другим пока знать ничего не нужно, усмехнулся Терс. Немного подумав, Саш начал излагать свои мысли. Вы не можете научить подопечных, как произвести то или иное воздействие на реальность. Они не в силах пояснить, как делаю свои фокусы. По факту, сейчас разговор ведётся на разных языках. Так вот, для меня вы все, кроме того, что не понимаете мой язык, ещё к тому же и слепые. Если подскажете, как на непонятном языке слепому объяснить дорогу, я начну учить ваших психонов. Но с детьми вы возитесь, с печалью в голосе возразил Терс. За детьми я лишь наблюдаю, вздохнул и отрицательно покачал головой Саш. Те приёмы, которые я им даю, развивают только тело и мозг. И если удастся вывести какие-то закономерности в изменении биополей, тогда можно подумать и об обучении более продвинутым техникам. Значит, мы слепые, опустив голову, совсем загрустил Тирс. Саша не стал прерывать задумчивый собеседника. Покажешь что-нибудь? поинтересовался Тирс, через пару минут снова подняв взгляд на Сашу. Демон не смог отказать. Глава школы ему нравился. Именно из таких разумных получались самые настоящие учителя и наставники. Его бывший демон-наставник чем-то походил на этого человека. Саш по очереди продемонстрировал ксиону четырьмя небольших шариков между ладонями: огня, воды, воздуха и земли. Сам демон понимал, что это никакая не магия, точнее всего лишь её зачатки. Земли Кев его вселенной, да и он сам умели намного больше, но не совпадение магических законов пока не давало Сашу вернуться к прежним возможностям. Все четыре стихии с грустью в глазах Кевнаутирс, немного помолчав, добавил. Ещё и Серой Кока на ауре. Неожиданно он втрепенулса, а задача, науставившись на Сашу широко раскрытыми глазами, он прошептал: "Бог ты мой, серая вуаль на ауре". бездна. Вот что это такое. Смысла его слов Саш не понял, хотя уловил очередной шторм в ауре собеседника. Придя в себя от какого-то потрясения, Тир сказал: "Что бы ни случилось, береги парнишку из детской группы. Его зовут Дастин. Обещай мне". "Да я буду всех их беречь, мне они самому нужны", ничего не понимая, проворчал Саш. Хотя обещания он давать не любил, но в этом случае его желания совпадали с просьбой Тирса. Детей он точно защищать будет. Это прекрасные источники сведений по псионам этой вселенной. У некоторых старших детей в ауре стали появляться какие-то характерные для псионов всгустки свечения различных цветов. Кьювнуф на последних сашу Тир с тяжело поднялся и ушёл с поляны. Что он хотел сказать этим разговором? Поинтересовалась до сих пор молчавшая Ирисана. Я не понял, пожал плечами Саш. Но для него это очень важно. Аура переливалась волнами, особенно в конце разговора. Ты присмотрись к этому мальчишке Дастину. Что это ты за него так беспокоиться? Биополя у них не сходятся, вроде не родственники. Ирисен лишь кивнула в ответ, снова уйдя в медитацию. Ей надо учиться намного больше, чем Сашу. Преподавательский совет собрался на срочное совещание. Запереть детей на своём уровне не самый хороший выход, а парк нужен для других учеников. Все ожидали решения Тирса. Тот долго сидел в задумчивости, а потом предложил устроить филиал школы на побережье одного из материков, недалеко от того поселения, с которым велась торговля. Люди хотя и жили почти на краю материка, но не в самом проливе. Погода в том районе отличалась в лучшую сторону от островной. Прилив стягивал к себе все дожди и бури в этом районе мира. Научная экспедиция, работавшая здесь ранее, подготовила хорошие карты, и хотя съёмка производилась довольно давно, почти 200 лет назад, вряд ли что-то сильно изменилось. Школа имела для собственных нужд небольшой резервный реактор, кое-какую простейшую аппаратуру наблюдения, парочку строительных роботов с ручным управлением и остальную необходимую мелочёвку для обеспечения нормальной жизни ещё одного поселения. Для строительства небольшого скрытого убежища для детей этого вполне достаточно. Место выбрали недалеко от посёлка Аборигенов, всего в полусотне километров чуть в стороне на том же побережье. Судя по карте, между двумя высокими горными грядами располагалась цветущая долина. Одна линия гор защищала её от океана, другая непроходимой стеной отгораживала от материка. Для строительного робота не трудно продолбить тоннель сквозь камень в какой-нибудь расщелине на побережье. Таким образом, будет налажена водная дорога между школой и детским филиалом. 200 км пути для транспорта заведения, расстояние небольшое. Из уже наработанного опыта на первый год двойняшкам для обучения детей знаний вполне хватит, а потом можно ещё что-нибудь придумать. Симон будет курсировать между поселениями. Неделю тренирует детей, другую остальных учеников. Саш с Ирисаной не возражали против жизни вместе с младшей группой. Демонов полностью устраивало отсутствие наблюдения учителей за их исследованиями. Как оказалось, сестрички были не только псионами. Судя по наличию у них специальности техника космических кораблей, они давно планировали побег из семьи и от навязанного замужества. Управлять строительными роботами взялись именно они. Хотя роботы не имели компа для полностью автоматического контроля, у них было ручное управление и работа по программе, то есть они оказались обучаемыми. После нескольких часов Проп-двойняшки освоились с многофункциональной строительной техникой. От услуг других учеников и преподавателей Саш отказался. Тирс не стал настаивать на такой помощи. Он чувствовал, что у парня хватит сил и возможностей даже в одиночку построить филиал. Водный флайер доставил Саша и Ирису на ук выбранному месту. Целый день они лазили по горам, исследовали окрестности с помощью искинов и биосканеров и составляли проект. Сашу понравилась отдельно стоящая скала, примыкающая к гряде, отделяющей долину от океана. Она имела форму близкую к цилиндрической, диаметром метров 200 с такой же высотой. В верхней части Саш рассчитывал построить замок. Точнее, метров на 30 обтесать скалу с ее неровностями в виде замка. Там, где камень чуть выступал, будут стоять башни. Остальное можно разрисовать, как стены, сложенные из огромных блоков, хотя на самом деле это будет каменный монолит. Строительные роботы легко выгрызут все помещения в горе. Один коридор из замка будет идти внутрь, вблизи от поверхности скалы и послужит входом-выходом для аборигенов, если они придут в гости. Пять витков спиральной дороги длиной почти в 2,5 километра, спрятанной в камне, послужат хорошей защитой от дикарей, желающих поживиться добром хозяев, даже в том случае, если прекратит работу реактор. Второй выход, основной, сделают с автоматическим лифтом для собственного перемещения и с промежуточным проходом к подножью. Этот же лифт должен использоваться для спуска под землю на еще большую глубину. Там расположится подземный тоннель в направлении океана к скрытой в расщелине маленькой пристани. В ней поместится парочка водных флайеров или три-четыре здешних кораблика. При необходимости роботы увеличат расщелину до нужного размера. Для нескольких десятков населения проект замка оказался великоват, но Саш вполне резонно рассчитывал, что раз школа строилась с десятикратным запасом, то и филиал лучше изначально сделать таким же. Когда через день Саш принёс в голове школы несколько десятков листов чертежей с полным проектом всех помещений, да ещё и с привязкой к месту, тот только озадаченно покачал головой. Тирсу раскрылась ещё одна грань возможностей этого непонятного человека. Без компа за день ничего подобного сделать нереально, а ведь компы в школе отсутствовали. Как роботу больше чертил Сашу планы, Тирсам подсматривал через систему внутреннего видеонаблюдения. Но как парень заставил его рисовать, Тирс так и не понял. Научить тупого робота что-то делать можно один раз, показав в ручном режиме управления. Автомат просто запишет алгоритм в память, а потом будет выполнять работу автоматически. Значит, Саш мог сам нарисовать этот единственный экземпляр проекта. Обучать робота создавать чертежи, чтобы сделать ту же работу второй раз, бессмысленно. Серж уже точно видел, что Саш ничего сам не рисовал, машина делала это самостоятельно. Глава школы получил ещё одно подтверждение правильности своей догадки. На самом деле, он сам не понимал, почему решил вынести детское поселение за пределы острова. Теми же строительными автоматами легко создавать нужные помещения и здесь, даже ещё один парк в пещере разбить специально для детей. Лишь интуиция настойчиво твердила, что удаление детей с острова это правильное решение. Какая опасностью им здесь грозит, Тирс не понимал, но к интуиции и спонтанным прозрениям всегда прислушивался. Проект филиала Тирс утвердил, и работа на выбранном месте закипела. Пока Ириссана с детьми и Симоном в качестве дополнительной охраны исследовали долину, зажатую между гор и тренировались. Саши и близнеашки с помощью роботов обрабатывали скалу и прокладывали тоннели. Мощности резервного реактора хватало с избытком. 3-4 раза в день пара преподавателей с несколькими учениками завозили на водном флайере оборудование для внутреннего обустройства помещений. Заодно они вели уроки по ускоренному обучению близнеашек, демонов и детей различным методом развития сознания. Саш от лишних знаний не отказывался, да и отдыхать от работ тоже необходимо. Если 5-километровый тоннель от моря роботы копали всего пару дней, то внешняя обработка скалы и внутренностей будущих башен заняла целую неделю. Спешить здесь не стоило. Еще три недели ушло на строительство и обустройство остальных внутренних помещений. От близняшек и Симона Саш с Ирисаной уже не скрывали возможности по управлению техникой. На всю электронику Саш вешал копии астральных модулей связи, и она прекрасно управлялась биоскинами на любом расстоянии. Ни Симон, ни девушки об этом никому не рассказывали, хотя несколько раз покидали новое поселение. В последнюю из таких поездок Тирс неожиданно вечером вызвал к себе Симона. «Срочно бери девушек, весь запас топлива для резервного реактора, игольники со склада и плыви к детям. Что-то у меня неспокойное на душе. Как бы чего ни случилось на побережье». С озабоченным видом приказал он Симону. «Вы думаете, с Сашем может случиться что-то неприятное?» Удивленно посмотрел на него Симон. «Я уже не знаю, что думать». Тяжело вздохнув, тихо пробормотал Тирс и потер рукой лицо, пытаясь сбросить непонятный беспокойный морок. Особенно когда к тебе в течение получаса прибегают ясновидящие и что-то невнятное бормочут про нападение. К сожалению, спутник сейчас на другой стороне планеты, и связи с поселением нет. Тогда я поспешу, вскинулся Симон и попытался выйти из кабинета главы. Подожди, задержал его тот. Из сейфа, вделанного в стену, он достал небольшой браслет и протянул его мужчине. Это коммуникатор с доступом к спутнику на орбите. А в памяти есть ещё кое-что интересное. Если у детей ничего не случилось, а мы тут зря переполошились, завтра вернёшь его обратно. Если что-то всё же случилось или случится, отдашь Сашу. Пароль три тройки. И вот ещё что. Возьми всю материю со склада, что мы храним для обмена с аборигенами. В здешних местах это приличные деньги. Всё, теперь иди, а то мне что-то ещё хуже стало. Жуть всякая мерещится. Симон помчался выполнять распоряжение. Потревожив готовящийся ко сну двоеняшек, он передал им приказание Тирса. Те разволновались. Если что-то случится, Сашу с Арисаной трудно придётся с детьми в почти пустом замке. Установить всё оборудование там ещё не успели. С помощью складских роботов они все вместе быстро загрузили плавающий флайер. Симон вместо положенных взрослым пятиугольников взял десяток и ещё целый контейнер с различными иглами. Если кто-то задумал напасть на замок, то штурмовать его придёт много народу. Некоторые старшие дети вполне справятся с игольниками. Флайер на максимальном ходу устремился к детскому филиалу. Машина добралась до гавани без помех, но причалев внутреннюю связь с замком уже установили, так что Симон связался с Сашей и рассказал о беспокойстве Тирса. Собеседник его успокоил. Саш проверил в Астрале наличие опасных вероятностных нитей, но всё выглядело спокойно. Для дополнительной перестраховки Демон отправил несколько мобильных камер наблюдения к морю и в долину. Неожиданности начались на рассвете. Половина неба со стороны, где располагалась школа, озарилась яркой вспышкой. Свечение продолжалось почти минуту, а потом пришла ударная волна. Шквал спустил с гор множество каменных лавин. Ещё через несколько минут по побережью ударило цунами высотой под сотню метров, круша прибрежные скалы. В расщелину, где укрывался флайер, отрезало от Тикиана обрушившийся от удара воды огромный кусок скалы. Связь со школой отсутствовала, хотя спутник уже появился над горизонтом. Симон, вспомнив приказ Тирса, отдал коммуникатор Сашу. Тот активировал устройство и включил виртуальный экран. Острова со школой в проливе больше не было. На его месте поднимался ввысь черный столб. Где-то под водой бушевал вулкан, превращая воду в перегретый пар и выбрасывая из жерла пепел, камни и газы. «Как же так?» – пораженно пробормотал Симон. «Что-то тут не вяжется!» задумался Саш. И, Саш, результат анализа отрицательный. Вулкан спал. Я проверял сразу по прибытии. Вероятность просыпания через пару тысяч лет 80%. Удар с орбиты, вероятность 60%. Взрыв на поверхности острова, вероятность 93%. И еще, насколько я разобрался в здешней технике, спутник имеет запись событий. В момент предполагаемого взрыва он хотя и находился на уровне горизонта, но широкоформатным сканером мог видеть некоторый объем пространства над островом. Саш прислушался к рекомендации из кино и вывел на экран сохраненные записи за предыдущий период наблюдения. Спутник прекрасно показал, как в район посадочного поля направляются два стандартных бота. Параметры машин полностью совпадали с теми, что стояли на Земле, на которых прибыли на планету Саш с детьми. По данным спутника, боты отвечали правильными кодами на все запросы автоматической системы обороны школы, но пришли они на 3 месяца раньше срока. Такое уже происходило, поэтому никакой тревоги не поднималось. Через минуту после того, как боты скрылись из зоны наблюдения, снизу вырос столб огня, земли и дыма. У Симона слов не нашлось. Картинку прокомментировал Биоискин и Саш Вероятность диверсии 100%. Судя по масштабу взрыва, боты под завязку загрузились энергетическими минами. Противники всё же нашли брешь в защите. Они не стали её взламывать. Вместо нужных товаров загрузили подарочки в стандартные боты снабжения школы и отправили транспорт по тому же секретному маршруту. «Не надо взламывать защищенные сети. Не надо искать планету. Посланец сам доставит заряды в нужное место и, пройдя все системы обороны, гарантированно уничтожит объект со всем персоналом. Проблема с новыми имперскими фсионами решена на длительное время». «Саш, зато теперь сложности у нас. Не зная места расположения системы, спасатели к нам не доберутся». «И, Саш, ха-ха, делов-то. Полсотни лет, и мы построим собственный прыжковый корабль». «Саш». Интересно, что произошло в империи? И, Саш, у нас есть плохонькая связь с Роксиной. Спросил. Судя по всему, мы тут застряли надолго. Посмотрев на Симона, подвёл неутешительный итог Саш. Там все погибли? Всё ещё не веря, пробормотал мужчина с недоумением, глядя на экран застывшей картинки взрыва. Иди к Рисану. На вас обеспечение безопасности замка. Мы с двоеняшками расчистим причал и расщелину. «Когда закончим, сплаваешь к школе. Хотя прогноз по выжившим отрицательный, но вдруг случилось чудо», – распорядился Саш. «Ему жутко не хотелось бессмысленно торчать здесь кучу лет в соответствии с прогнозом из кино, но другого выхода он не видел. Придется устраиваться в этом мире». Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.